Глава седьмая Как и тогда на школьной олимпиаде вокруг меня образовалось нечто, подобное куполу, только теперь во много раз мощнее. А еще я отчетливо ощущал что-то демоническое, темные силы, как тогда в битве с Невармором. Да, эта тьма нечеловеческого происхождения, она сковала мое тело, не позволяя пошевелить даже пальцем. Я все еще находился на стадионе, но в то же время никого вокруг не было, кроме хозяина этого мрака. «Кто ты?» – крикнул я. «Это все, на что я был способен». «Ты так ничего и не понял, Илья?» Позади раздался зловещий голос. И в ту же секунду мощный удар в спину отправил меня в далекий полет. Я скатился с трибун и пропахал носом несколько метров на поле. Хорошо хотя бы газон сгладил, но ощущения все равно не из приятных. Подняться, естественно, не получилось. Я лежал на боку и наблюдал, как из тьмы вырисовывается фигура высокого, тощего старика. Почему-то именно только сейчас я заметил его худобу. Или он стал таковым лишь сегодня, потому что выпустил наружу свои потаенные силы. Хао, выдохнул я, глядя в глаза старика. «Да неужели?» — нагло усмехнулся тот. «Только сейчас признал?» «Мы были с ним лишь вдвоем в маленьком кругу света, а все остальное — непроглядная тьма». «Удивительно, Илья, я-то думал, что ты гораздо сильнее и умнее моего прошлого ученика, но оказалось, что ты слабак. Странно, что тебе воздают такие почести». С этими словами он протянул ко мне руку, и мое тело в тот же миг воспарило над землей. я и не контролировал его и старик легко болтнул мной словно какой то игрушкой что вам надо прохрипел я, а из глаз всего лишь на мгновение брызнули изумрудные молнии. Мне нужны силы илья вновь хмыкнул тот, но не переживай не твои они слишком мизерные по сравнению с тем что я планирую забрать не понимаю Воздуха становилось все меньше. Казалось, что невидимые тиски сдавливают мое горло. «Скоро поймешь, просто ответил старик. «У меня нет ни времени, ни желания распинаться перед тобой», — рассказывая свой план. «Из-за прошлой ошибки у меня осталось мало сил. Просто знай, что твоя жизнь послужит великой цели. А я... я слишком долго терпел. Пора приступать к делу». Слева от меня послышался странный гул, и боковым зрением я заметил блестящие золотисто-алые искры, которые кружили прямо в воздухе, создавая нечто подобное порталу. И тогда вонь преисподней, что до этого исходило только от Хао, усилилась стократно. Я не выдержал и поморщился от запаха серы, или что это еще могло быть? «Умри!» Громоподобный рев оглушил даже меня. Хао удивленно распахнул глаза и не успел повернуться, когда что-то громадное сбило его с ног, будто грузовик, разява на пешеходном переходе. Невидимые силки тут же исчезли, и я снова рухнул на землю, но теперь уже мог управлять собственным телом, мигом вскочив на ноги. Оказалось, что к нам все-таки кое-кто прорвался, и грузовиком являлся сам Шихань. Он смял под собой старика и мутузил так, что я с трудом мог различить, как он взмахивает кулаками. Настолько стремительно двигался азиат. При этом его яростный рев разносился по всему стадиону. Хотя я сильно сомневался, что кто-то нас может услышать. Скорее всего, мы и правда находились под тем куполом, из-за которого никто снаружи даже не подозревал, что здесь происходит на самом деле. А еще меня не отпускало чувство, что этому хрычу хао удалось извратить не только пространство, но и само время. И сейчас по ту сторону купола все замерло, а мы сражаемся здесь, как обычно. Тем временем Шихань буквально вбивал своего бывшего учителя в землю, от отчего я невольно подумал о том, что газон точно придется менять. Все тело моего случайного друга покрывал антрацитовый покров. В каждый удар Шихань вкладывал всего себя, и это приносило результаты, ведь... «И это все?» Недовольный крик старика заставил вздрогнуть. Хао одним взмахом отбросил от себя Шиханя, словно мальчишку, и легко поднялся на ноги, с презрением смотря на нас обоих. «Что вы за маги такие?» – прогрохотал его голос. «И это в вас я видел надежду?» «Не понимаю, о чем вы, но ваше время вышло», – усмехнулся я и принял боевую стойку, которой он же меня и научил. Правда, старик пока еще не знал, что я слегка усовершенствовал его стиль боя. Так что несколько неприятных для него сюрпризов я заготовил. «Серьезно?» – нахмурился он. «Хотите со мной драться?» Шихань к тому моменту уже поднялся и встал рядом со мной. «Вы сами учили нас, что недооценивать противника – это серьезная ошибка», – напомнил ему я с той же ухмылкой. «Да, но вы-то здесь при чем?» – скривился старик и снова взмахнул рукой. Мощный поток воздуха ударил по нам с шиханьем. Чуть не сбив с ног, и все же каким-то образом удалось устоять. А когда я хотел атаковать, дорогу мне преградила рука азиата. Посмотрев на него, я прочел на его лице решимость, будто он просил меня: Не лезь, это моя битва. Я не стал спорить и отступил. Шихани, сжав кулаки, снова ринулся в бой, но теперь он был намного осторожнее, и битва учителя и ученика разгорелась с новой силой. Они били друг друга с такой мощью, что по сторонам летели разноцветные искры, а тяжелый гул от их магии давил на уши. Но я внимательно следил за каждым и понимал, что вскоре все закончится. Увы, не в нашу пользу, так как... «Хватит!» — воскликнул Хао и ударил противника в грудь. Шихань отлетел на пару метров назад, но тут же вскочил обратно. «Вы недостойны тратить мое время? Слишком слабы. Даже позабавиться в хорошей драке невозможно». «Это вы зря, пробормотал я, не сводя с него глаз. «Вот как?» – усмехнулся он, но резко перевел взгляд на бывшего ученика. А Шихань в это время что-то быстро шептал на непонятном мне языке. И это при том, что я мог прочитать его мысли, но то ли проклятие Хао, то ли еще что-то не позволяло этого сделать. «Нет». Неожиданно старик испугался и округлил глаза, не сводя взор парня «Ты не посмеешь?» Услышав это, Шихань наоборот – Повысил тон и забормотал более отчетливо, хотя все равно непонятно для меня. «Ты хочешь отдать свою жизнь, лишь бы уничтожить меня?» Хауни удержался и закричал. «Откуда ты знаешь это заклинание? Его тайну похоронили с собой все монахи, у которых я обучался. Ты не сможешь вырвать свой исток и убить им меня». «Заклинание? Монахи? Вырвать исток?» «Боги, сколько же всего я еще не знаю». Но Шихане уже нельзя было остановить. Он говорил и говорил а его учитель пятился с ужасом в глазах. Я невольно сделал то же самое и отступил на несколько шагов. Если парень решил сотворить нечто жуткое, что испугало даже столь матерого ублюдка, как Хао, то мне точно стоит предостеречься. Но когда Шихань повысил голос чуть ли не до крика, а его пасы руками начали оставлять в воздухе магические следы, что вырисовывались в какую-то пока непонятную картинку, старик резко протянул руку во тьму а через мгновение поставил перед собой «минь», держа ее за шею. Парень, увидев девушку, замер на месте и тут же замолчал. Те самые следы начали растворяться, будто их и не было. А Хао хищно оскалился. «Что ты скажешь на это ничтожество?» — прорычал он, прожигая ученика гневным взглядом. «Думаешь, что сможешь обскакать меня? Как бы не так, щенок. Даже не имея тех сил, что у меня были раньше», «Я хитрее тебя!» Минь дрожала всем телом, словно осенний лист на ветру. Она переводила «перепуганный взор с Шихани на меня и обратно, не в силах сопротивляться». Было понятно, что она в шоке и, скорее всего, в том подобии транса, что Хао попытался обрушить на меня в первые секунды тьмы. «Почему попытался?» «Так ведь меня не просто так называют Мором. Я лучший в своем деле». «Ну же, давай!» «Посмотрим, на что ты способен, когда...» Хао не успел договорить, когда я врезал ему локтем под дых. Минь выпала из его рук в мои. Я легко подхватил девушку, но там вместо того, чтобы поблагодарить, внезапно начала истошно кричать и вырываться. А когда ей это удалось, просто упала на газон и принялась кататься по нему, будто нечто раздирало ее изнутри. Шихайн тут же оказался рядом и попытался хоть как-то помочь, но выходила паршиво. «Какого черта, Хао?» Воскликнул я, перевернувшись к поднявшемуся старику. «Она же всегда была рядом с тобой!» «Знаю», — хмыкнул он. «Но и ты, судя по всему, знаешь мои тайны», — пронзил меня ледяным взглядом. «О да, Илья, признаю, ты молодец. Смог закрыться от меня и даже каким-то образом пробиться через мое проклятие, узнав мои тайны. Получается, ты в курсе, чего я желаю добиться, с вашей помощью? Открыть врата в преисподнюю?» Гаркнул я, переводя на неофициальный язык. «Ну а почему я должен с ним цацкаться? Ты совсем спятил? Другие миры — это не игрушка!» «Правда?» Он склонил голову на бок. «Впрочем, тебе или не знать, пришелец?» А вот это было неожиданно. Я не смог себя контролировать и выдал удивление. «Да-да, Мор, я знаю твои тайны!» Продолжал изгаляться он, медленно поднимая руку. Тогда я почувствовал, что невидимые путы вновь сковывают мое тело. «И противиться? Или лучше называть себя Клайв? «Откуда?» – прошипел я, не сводя с него взора. «Неважно», – он покачал головой. «Главное то, что ты снова в моей власти». Он резко взмахнул рукой и меня взметнуло над землей. «Неужели ты думал, что...» «Нет, это и был мой план». «Что?» Старику вновь пришлось выпучить глаза, когда он увидел, что я легко вырвался из его магии, зависнув над ним. Собственно, на то и был расчет. Он должен был расслабиться и потерять контроль над ситуацией. Я с самого начала знал, что смогу разорвать его путы, но ждал нужный момент. И вот он настал. «Удачи!» – пробормотал я и щелкнул пальцами, до сих пор держась в воздухе, стоя на дисках, сотканных из моего покрова. В ту же секунду несколько миниатюрных бомб-липучек, что я успел поставить на тело противника, взорвались. Опьянённый своим превосходством, старик не заметил, как я провернул тот же трюк, что относительно недавно с его учеником. Пламя окутало врага, а мощная взрывная волна отбросила тело Хао далеко назад. Кровь и куски плоти разлетелись по сторонам. Собственно, поэтому я остался наверху, чтобы не заляпаться. В нос снова ударила тошнотворная вонь, но теперь уже палёного мяса, а не адского огня. На несколько секунд черная дымка заволокла все вокруг. Но когда она рассеялась, я увидел бездыханное тело старика, точнее то, что от него осталось, примерно в 10 метрах от нас. И не чувствуя больше его энергии, и не видя ауры, метнулся к шиханию и Минь, надеясь, что после смерти старика она пришла в порядок. Но не успел я сделать и пару шагов, как за спиной раздался безумный рёв монстра. «Нет!»